54. четыре Неповрежденный целый, чистый, непорочный. Сначала я слышу крики. Зал содрогается от шума и визга, и мне требуется три секунды, чтобы осознать. Чем ближе я подхожу, тем громче становится шум. Четыре стражника сдерживают толпу возле ангара Литруа. Ниши, забиты людьми, сжимающими в руках блокноты для автографов, Камеры их визов светятся, как десятки голубых глаз. «Госпожа Синали, для моей дочери! Пожалуйста, вы у нее любимая! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Назад! Отойдите за линию! Посмотри сюда, Синали!» Мне в лицо суют проекционный микрофон. «Привет, Синали! Мердиаграсус с канала 17ро!» «Можешь сказать нам, какие чувства сейчас испытываешь?» Я собираюсь оттолкнуть их, как вдруг... Трость резко вклинивается между мной и репортером, сапфиры, блеснув, разделяют нас, а потом кто-то уводит меня прочь, взяв за руку. Вопли затихают, в поле зрения всплывает улыбка Дравика. «Мои извинения, Синали. Я полагал, что турнирный зал примет меры предосторожности в отношении тебя, но, похоже, мне придется заняться этим лично. К твоему следующему поединку здесь будет безопаснее». Его уверенность во мне не остается незамеченной. К сожалению, я не знаю, кто твой следующий противник. Я хмурюсь. Имя указано в турнирной таблице. Бран фон Экстон. По-видимому, дом Экстона в последнюю минуту решил заменить Брана. Это разрешено? Нет. Но они наверняка придумают предлог, по которому их наездник не сможет снять шлем в конце поединка. Значит, у нас нет никаких предположений, с кем я сойдусь? «Есть несколько», — поправляет Дравик. «И ни одного убедительного. В доме Экстонов много искусных наездников. Этим они печально известны. Кого бы ни выставил дом, он будет очень хорош. Действуй с осторожностью, следи за каждым движением противника, и все пройдет прекрасно». Это мне не по душе. Тело напрягается, а вот язык развязывается. «Это из-за власти, да?» Принц без особого интереса просматривает свой виз. Что ты имеешь в виду? Ваша мать много лет назад пыталась взойти на трон, превратив боевых жеребцов в независимые боевые силы. Вострашающую армию быстрее любого военного корабля, сильнее, универсальнее. Инцидент с Гамма-1 повторился бы, но в сотни раз хуже. В то время настоящий ИИ был хотя бы ограничен одной вспомогательной станцией». А теперь вы пытаетесь завершить то, что начала она, с помощью разрушителя небес, используя меня. Его улыбка адресована не мне, а скорее его ладони. Ты настолько невысокого мнения обо мне, Синали, что считаешь, будто предел моих желаний — нечто столь грязное и приходящее, как власть? Вы, каким бы совершенным ни был и в боевом жеребце, ему все равно нужен человеческий разум в седле, чтобы функционировать. И в разрушителе небес действительно есть этот человеческий разум Астрикс, он моргает. Вы же сами сказали, Севрит не настолько безнадежен. Наездники, с которыми произошла перегрузка, никуда не исчезают, как и Астрикс, я видела ее в седле. Какая-то ее частица еще жива там. В наступившей тишине слышится смех дравика. Если это жестокая шутка, чтобы свести со мной счеты. Нет. Мне просто надо, чтобы вы объяснили, что происходит. Я поверю вам, обещаю». Но прежде чем я успеваю высказаться, один из фанатов прорывается через охрану. С перекошенным в экстазе лицом он быстро приближается ко мне, протягивает руки, но трость с сапфирами вдруг ударяет его по ногам на уровне щиколоток, и он падает на мраморный пол. Стражники бегут к нему, чтобы скрутить и утащить, а принц аккуратно убирает трость и переводит взгляд на меня. Если бы ты могла путешествовать во времени и вернулась на старую землю, Синали, ты предупредила бы людей о появлении врага. Я фыркаю. Разумеется. А был бы в этом какой-нибудь смысл? Я замираю. Толпа бурлит, но принц — само спокойствие. Земляне никогда не видели врага и не сражались с ним. Никогда даже не находились продолжительное время в космосе. Они знали Землю, небо, животных. Поверили бы они тебе или нет? Если бы ты явилась к их правителям и сообщила о враге, который уничтожит Землю гигантскими вспышками лазерного оружия, поверили бы они тебе? — Нет. — Нет, — терпеливо повторяет он, — потому что этого никогда не случалось. Ни прежде, ни в то время. Они не поняли бы то, чего не пережили сами. Дравик улыбается. Синали, от тебя мне нужна не вера, а понимание. Мраморная святая возвышается над нами на потолке. Груди у нее отрезаны. Она поднимает их на блюде над головой, обратив взгляд к Богу. Дравик удаляется, и я теряю его в толпе. Впрочем, он никогда мне и не принадлежал. Принц всегда на шаг впереди меня и всех остальных. У женщины, неподвижно стоящей в толпе, светло-каштановые волосы Дравика, ее лукавая улыбка предназначена для меня. Взгляд серебряных глаз тревожит, а губы шевелятся, выговаривая слова, которые я не могу слышать и все таки слышу превосходно. «Ты знаешь, что значит езда верхом?» Я моргаю, и она исчезает. Отворачиваюсь, и от толпы меня отрезают тяжелые гермоворота ангара Литруа, с шипением закрываясь за мной. Эй ты! Я чуть не выпрыгиваю из костюма. У мраморной стены меня поджидает Мирой в белой тунике, с жемчугом в шелковистых волосах. У меня пересыхает во рту. Зачем она здесь? Если у нее оружие? Стуча золотыми каблуками, она проходит по мостику и подает мне запечатанное письмо. Я протягиваю руку, но она отдергивает его, блеснув перламутровыми ногтями. Я отдаю тебе его только по одной причине, убийца. По какой? Мы могли бы расти в одной семье, в одинаковых платьях, с одинаковыми лентами в волосах, одинаково хихикая бы в лучах солнца. Я отказываю тебе в смерти до тех пор, пока не покажу тебе истинный смысл поражения. Сердце болезненно подпрыгивает у меня в груди. Ее слова, как нож извращенной доброты. Я еще никогда не слышала от нее чего-то более напоминающего проявления заботы обо мне, никогда не видела такого неравнодушия со стороны родных. Я медленно беру письмо и улыбаюсь. Спасибо, Мирей. Приветствуем всех и каждого в разгар поединков лучших наездников Кубка Сверхновой. «День для турнира сегодня выдался чудесный. Никаких пылевых облаков сестер, вспышки излучения, если и есть то недостойные упоминания. Все мы близимся к финалу. Ресталище становится выжженным полем мастерства. Ведь правда, Гресс?» «Вне всякого сомнения, бюро Из всех домов, принявших участие в Кубке Сверхновой, с дистанции не сошли лишь немногие. Среди них есть и давние фавориты», И особо стойкие фавориты, и фавориты совсем новенькие с иголочки, и все они составляют в этом году на редкость пеструю компанию претендентов на первое место и на благосклонность короля. А схватка за первое место будет та, еще Гресс. Сразу к ней перейдем. В синем углу у нас чемпион с разрушительной мощи, явно наделенные страстью к ошеломляющим победам. «Наездник, не имеющий себе равных во всем классе дредноут, прошу, встречайте, Бранна фон Экстона и его боевого жеребца, пронзающего крылом». «Его зовут не Бранн фон Экстон, а в красном углу!» «Самая неожиданная наездница на кубке, сумевшая продвинуться так далеко в первый же год езды, да еще без учебы в академии». Быстрая, злая и, будем откровенны, пугающе жестокая, поприветствуем синали фон от Клэр и её боевого жеребца, Разрушителя Небес. Носовой платок лежит у меня на груди. От завернутого в него письма Ракса пахнет жасминовыми духами Мирей. «Тревога?» — спокойным звоном в моей голове спрашивает Разрушитель Небес. Мой ответ звучит беспокойно. «Не моя. Их. Серебристые вихри замирают, затем снова принимаются медленно ползать по моим глазным яблокам. «Друзья?» Он спрашивает, друзья ли нам Ракс и Мирей. «Как такое возможно? Мы слишком разные, зашли слишком далеко». Разрушитель небес думает о моем сердце, задерживается мыслями на багровой сургучной печати с ястребом. «Любовь?» «Я фыркую. Вперед! Реактивные двигатели Разрушителя Небес вспыхивают, пробуждаясь к жизни, мы проскальзываем сквозь сетку на арену. Дроны с камерами гудят, мельтеша перед глазами, но боевой жеребец не отшатывается от них. Я чувствую, как Разрушитель Небес встречает собственные сомнения и опасения вспышкой двигателей, их шум отзывается у меня в голове. «Почти! Почти!» — железным фырканьем я словно слышу свое эхо. На возникшем голой экране мужчина в черном костюме наездника с неоново-желтыми полосами, похожими на следы ударов поперек широкой груди. Небольшой экран не умаляет его рост и толстые канаты оплетающих его мышц. Шлем на нем черный, как полированный уголь, на забрали нарисована клыкастая тигриная пасть. Венец на лбу едва виден. Полустертый и кривой, такой же неухоженный, как его рваная челка, цвета золотой канители. Его глаз я не вижу, но и отвести взгляда не могу. А тем временем его рык режет мне уши. «Привет, кролик!»